Глава четвертая Тук-тук-тук Стук собственных каблуков по мраморному полу Гулка отдавался в совершенно пустой голове самого известного адвоката по межмировому праву. Мыслей не было. Не было ничего, кроме одуряющей усталости от бессонной ночи, проведенной в пустой квартире. Ее дочь сбежала, и Эмбер не знала, что ей делать впервые в жизни, действительно не знала. Даже тогда, когда отец Алекс ушел, оставив жену с грудной дочерью, даже после того, когда самой Эмбер, девятнадцатилетней летней девчонки, предъявляли обвинения в предумышленном банкротстве фирмы, которой она владела вместе с мужем, и требовали возврата нескольких миллиардов, ссылаясь на ее подпись, умело подделанную все тем же когда-то любимым отцом дочери, Эмбер знала, как поступить. Стиснув зубы, она шла вперед, сражаясь до последнего. Но сейчас. Поймите, сочувствием говорил ей шеф полиции, лично подвозя госпожу Нет до дома. Ведь девочка сама добровольно села во флайер. Более того, в пассажире флайера вы опознали ее отца. Она несовершеннолетняя. По законам империи Альвион, вы будете мне рассказывать об их законах? Простите, тогда вы прекрасно понимаете, что мы ничего не можем сделать. Может быть, она просто проведет там время и вернется. «Вы сами в это верите?» Начальник полиции отвел взгляд, делая вид, что старательно следит за приборами на панели управления. Понимая, что не выдержит причитаний госпожи Львов, Эмбер заранее отослала ей короткое сообщение, поэтому в квартире ее встретила абсолютная тишина. «Благословенная тишина», – подумалась ей, после чего Эмбер, прислонившись спиной к двери, сползла на пол и разрыдалась. Заснула она лишь под утро, полная решимости во что бы то ни стало вернуть дочь. Поэтому она здесь. Тук-тук-тук. Скрип двери. Вежливая улыбка ослепительно красивой брюнетки. В министерство личные секретари проходят очень строгий отбор. «Госпожа Дара!» Вежливая форма приветствия, кивок на дверь. «Проходите, господин министр ждет вас. Спасибо». Она вошла в кабинет, где за огромным столом сидел высокий, очень красивый, темноволосый мужчина. Эшли Говард. Человек, который много лет назад смог снять с нее все обвинения, предложил работу и помог оплатить обучение на юридическом. Надежный друг, с которым не надо было лицемерить. Красивый, богатый и, как и она сама, безумно одинокий. Эмбер помнила его еще без седины на висках. При виде входящей женщины он приподнялся. «Здравствуй, эм. Здравствуешь! Она села, даже не дожидаясь приглашения, и внимательно посмотрела в его серые глаза. Тебе уже рассказали? Доложили. Да Он внимательно посмотрел на Эмбер. Как ты понимаешь, дело достаточно щекотливое. Отец Алекс не последний человек в империи. Знатный род, деньги, связи. Если ты помнишь, я была за ним замужем. Да, и это еще больше осложняет дело. Понимаю. Кивнула Эмбер, не сводя с друга пристального взгляда. И ты понимаешь это, как никто другой, верно? Верно. Молчание. Эмбер не выдержала первой. Эшли, мы с тобой решали не такие дела. Да, но политическая обстановка. К черту ее. Речь идет о моей дочери. Эмбер, прошу, успокойся и выслушай. Она глубоко вздохнула. Я спокойно. Эшли скривился и бросил на нее еще один испытывающий взгляд именно потому что речь идет об алекс я не уверен что ты не поддашься эмоциям и не наломаешь дров эшли гневно воскликнула эмбер и тут же горько усмехнулась да ты прав но если я не справлюсь то никто не справится или женщина с надеждой устремила взгляд на друга когда то буквально спасшего ее ты займешься этим лично нет я не возьмусь за это дело министр слегка виновато покачал головой «Я слишком давно не практикую». «К тому же ты не хочешь быть втянут в международный конфликт». Эшли смущенно кивнул. «Да, я подумываю баллотироваться в президенты на следующих выборах. И этот скандал, он может помешать». «Тогда у нас просто нет выбора, Эш. Как мать, я имею право требовать вернуть мне дочь, независимо от политических курсов». «Тогда зачем тебе я?» «Меня не пустят в Альбион, если ты не подпишешь мое назначение как представителя Альянса». Тогда мне придется выставить ноту протеста. Не уверен, что это будет способствовать моей популярности среди электората. Бездействие будет расценено как капитуляция и страх перед могущественным соседом. Так что, Эшли, как ни крути...» Эмбер выразительно замолчала, а потом тихо добавила. «Поверь, я справлюсь». «Ты уверена?» «Эшли, это моя дочь. Я должна вернуть ее». «Хорошо». Он гивнул и достал из папки заранее подготовленные документы подписал и положил обратно. «Дипломатический статус на тебя уже заявлен. Иначе тебя просто не пустят в империю. Слишком уж ты прижала им хвост». «Хорошо», — Эмбер поднялась. «Спасибо, Эшли». «Не подведи меня», — попросил он, как когда-то, когда она работала под его руководством. Адвокат Эмбер Дара вымученно улыбнулась, кивнула головой и вышла.